Глава двадцать четвёртая Пока мы сидели на балконе и наблюдали за боями магов, я решил уточнить у Гомера давно интересующий меня вопрос. «Скажи, вы никогда не хотели завоевать мир?» «А?» — удивлённо уставился он на меня, хотя ещё секунду назад увлечённо смотрел на бой. «Ты о чём?» «Вы сильны? Невероятно сильны!» Так уж получается, что магические существа в большинстве своём могущественнее, чем люди. Ну или дело в том, что вас банально больше, чем магов. Но в сути дела это не меняет. Вас больше, вы сильнее. Неужели никогда не приходило в голову желание уничтожить или захватить всё человечество? «Ах, вот о чём!» — усмехнулся здоровяк. «Разумеется, да. Такая мысль, скорее всего, приходила в голову каждому из нас, и вполне оправдана. магия охотятся за нашими сородичами постоянно, Мясо, шкура, магические ядра. Ход идёт всё. Это не может не злить. И ладно ещё время, когда мы были неразумными существами. Там всё было проще. Либо ты, либо тебя. Это закон природы. Но всё меняется с обретением разума. это не всегда так было, что наши потомки были ограждены от людей. Были времена, когда смерть от рук магов была обычным делом, и желание отомстить и избавиться от угрозы вполне естественно но всегда есть какое то но оно того не стоит а <смех> видел бы ты своё выражение лица мугомер но тут всё просто ты ведь сам представляешь что случится решись моноподобный шаг прольются океаны крови даже если удастся уничтожить всех магов то что это изменит да ничего скажу я тебе Они ведь практически все являются нашими потомками». «Хм, ну, не совсем нашими, но ты понял. В этих горах достаточно прилично разумных, чьи потомки сейчас где-то там, снаружи. Так скажи, зачем им нападать на собственную семью? Пусть очень дальние потомки, пусть уже немного иного вида, но суть это не меняет. Если начнётся глобальная война магов против магических зверей, то я совсем не могу гарантировать, что часть наших подданных не перейдёт на их сторону. А даже если всё получится, что потом? Ну, правда. Что нам делать потом? Расселиться по континенту? Создавать собственное государство а Зачем? Мы вполне неплохо живём и здесь. там уже рано или поздно, но вновь начнут появляться люди с нашей кровью, уж поверь, не удержатся некоторые. Но если уничтожить всё человечество, возможно... Но опять же, зачем? Обычные люди не несут для нас угрозы. Ты не думал, что боги проигнорируют, когда их паству будут уничтожать? Да, они ограничены во влиянии на наш мир. Но это до определённого предела. Настанет тот момент, когда убыток будет слишком велик, чтобы сдерживаться. Вот и получается, что это банально невыгодно для нас, да и практически неосуществимо. «Да, теперь понимаю», — задумался я. В этом есть смысл. Мои мысли оказались слишком стереотипные Прости. Забей, я всё понимаю. Что ж тут говорить, раньше я был одним из тех, кто хотел уничтожить человечество, несмотря на любые жертвы. Но тут помог твой отец, смог объяснить мне всё. К тому же он создал это место. Безопасный край, где мы можем спокойно жить и не беспокоиться о том, что люди придут сюда, дабы убить наших детей. Да и я стал умнее. «Ну, надеюсь на это». А я тем временем укорил себя за столь дебильные мысли. Ну, правда, идиотские стереотипы. Впрочем, подобные слухи ходят среди магов. Вот и повёлся. Помню, как в Академии мне рассказывали о таком, что рано или поздно магические звери могут уничтожить человечество, и именно поэтому и стоит прореживать их ряды. да «А у тебя потомков во внешнем мире нет?» Резко закашился здоровяк. выплёвывая сок, который в этот момент пил. «Ну ты... Эх, ладно, вполне резонный вопрос. Я по молодости особо не курлесил, так что нет. Уверен на девяносто девять процентов». «Не на сто?» — ухмыльнулся я, глядя на него. «Эй, ни в чём нельзя быть уверенным на сто процентов. Но, правда, шансы на подобное слишком малые», — помотал он головой. «Ах да, если расскажешь об этом мер...» то прежде чем она прибьёт меня, я успею добраться до тебя и не посмотрю на то, что ты мой Сизерен». «Понял, принял», — шутливо поднял руки, увидев смех в его глазах. «Хотя, может, он и не шутил. Так что не стоит будить зверя и проверять это». «И отвечая на твои последующие вопросы, у Венчи, насколько знаю, тоже нет потомков во внешнем мире. А вот Давид...» «Этот в своё время здорово погулял по миру, так что уверен, что у него точно есть. Но вот кто именно, не скажу. Банально не знаю. Уж то, что скрывать информацию этот хитрый толстяк умеет». «Давид? Гулял по девушкам?» «Вот уж от кого я точно такого не ожидал!» — восхитился я, слегка даже подскочив со своего кресла. «Никто не ожидал. Но в молодости он был куда активнее. Откуда, думаешь, у него такая сеть информаторов по всему континенту?» «Он сам всё налажил во время своих путешествий», — развёл руками Гомер. «Не могу его за это судить», — откинулся назад на спинку кресла. «Тогда ещё вопрос. Что там за история была такая, когда Венчи умудрился достать Перуна?» «Оу, Оливер эту историю тщательно скрывает и не хочет, чтобы мы мы её кому-то рассказывали». Здоровья Капас его посмотрел по сторонам, после чего установил барьер вокруг нас и улыбнулся. Разумеется, я просто обязан ответить на вопрос моего сюзерена. История эта произошла не так уж и давно, лет тридцать назад, как сейчас помню. Этот псих втемяшил себе в голову, что Перун может помочь ему в его исследовании. Ему срочно нужен был очень сильный маг молний для этого. И вместо того, чтобы попросить Брона, он начал доставать Бога. Ну ты представь себе это. Вот насколько он был верен твоему отцу». что не хотел отвлекать того от дел, и вместо этого порез к верховному богу пантеона тьмы, что совсем не славится своей мягкостью. В общем, началось самое весёлое. Что он только не делал. Возносил молитвы, дары. Осаждал его жрецов, чтобы те как-то повлияли. Потом начал даже угрожать и пытаться достать по мелочи. В общем, с катушек слетел основательно. Находит на него иногда подобное, когда углубляется в свои исследования. И что в итоге? Как я вижу, он пока ещё живой. Сейчас — да. А вот тогда он всё же достал старика. Тот его основательно так поджарил молнией. Да это не помогло надолго. Потом всё повторилось вновь. В общем, результат ты можешь увидеть, если посмотришь на самый высокий шпиль твоего замка. Видел же шпиль? Да, заинтересованно наклонился чуть ближе к собеседнику. Так вот, это объединение работ Венчи и Бронта. Этот шпиль не только защищает замок от любых молний, но и поглощает их, сливая получившуюся энергию в алтарь замка. «Значит, у него получилось», — ухмыльнулся я. «И да, и нет», — оскалился Гомер. «Получилось. Вот только уж не зная, что за разговор у них произошёл, но с тех пор Оливер опасается приближаться слишком близко к алтарю Перуна. И, видимо, не зря». Мы оба рассмеялись, после чего, ещё немного поболтав, продолжили просмотр боёв. Казалось, они тут совсем не останавливаются. Вот только в памяти я себе пометку сделал, чтобы изучить потом подробнее этот громадвод. Интересно же. Вскоре вернулась жена Гомера, и мы отправились в своеобразную экскурсию. Да, совсем не город Давида, но тоже неожиданно неплохо. Это было скорее похоже на военный городок. Да, интересно. Ах, да, ещё по пути узнал один забавный факт. Оказывается, мэр — сестра Анны. Вот уж где случаются интересные совпадения. Впрочем, если приглядеться, можно было это и так понять. Они немного похожи, хотя и достаточно сильно отличаются. Но он надолго задерживаться я тут не стал, отказавшись от предложения переночевать в них в гостях. Раз уж сегодня такой день ответов на вопросы, то стоит задать парочку ещё одному существу. Телепортировался я на уже знакомую точку без всяких проблем и также уверенно вошёл в пещеру. Благо, в этот раз этих иллюзий не было, и то хорошо. И вновь я подошёл к алтарю, направив в него свою магию. Старик не заставил себя долго ждать, появившись моментально передо мной. «Мог бы и дар преподнести, как в прошлый раз!» — мыкнул он, едва увидев меня. «Слишком жирно будет! И вообще, это дедушки должны баловать внуков, а не наоборот!» — мыкнул я. «Ну, так-то да!» — протянул он. «Но от золота я не отказался бы и сам!» «Что-то мне подсказывает, что свою старость к золоту он унаследовал от вас!» «Не наговаривай. эш поверь, я к этому металлу довольно равнодушен, а вот ты — нет. И для меня куда важнее то, что подносящие дары отдаёт то, что ему действительно ценно, а это страсть к у вас от бабушки. Вот уж кто любил его всей душой, да». Вот об этом я и хотел спросить. «Можно огласить сразу весь список родственников, по крайней мере, с отцовской стороны? Кто моя бабушка?» ох знал, что ты об этом спросишь. — Думаю, ты должен знать, хотя и вряд ли это тебе сильно поможет. — Скажем так, ее нет в этом мире, — немного смутился Бог. — Она... — А, нет-нет, она жива и вполне себе здравствует, насколько я знаю. Просто мы с ней поссорились сильно в одно время. В общем, она гуляет по другим мирам. Этот ей никогда не был особо интересен. Ну да, довольно маленький мир. хотя маги компенсируют всё своей силой. Впрочем, сейчас не о том. Её зовут Аврора, и она дракон, вот только не одна из местных. Нет, она истинный дракон, одна из первородных. Сложно такое объяснить, но можешь тоже считать её богиней, так проще. Вот только ей совсем не нужна вера людей для существования». Именно после её ухода у нас и начались разлады с сыном. Он мне этого так и не простил. Моя вина, признаю. Но больше всего боюсь того момента, когда вновь встречусь с ней. Она ведь уже всё знает. Уверен, знает о том, что я не смог уберечь нашего ребёнка. В один миг старик будто постарел ещё сильнее. Вот только она, скорее всего, больше никогда не захочет меня вновь видеть. И в том только моя вина. Я же лишь молчал, даже не зная, что сказать. Я не знал свою бабушку, но, может, оно и к лучшему. Она бросила собственного сына, и внуки тоже не интересен Стоит ли вообще тогда не вспоминать? Не думаю. С остальными родственниками ты тоже еще не скоро встретишься. Они не пробелись в этот мир. Мест маловато было, да и все заняты уже. Но если сможешь достигнуть ранга божества, то всё возможно. Может, когда-нибудь получится дорасти и до возможности самостоятельно покидать пределы мира. Семья у нас достаточно дружная, так что поможем, чем сможем. Но опять же, только когда ты сможешь выйти на уровень божества». «Понимаю. Опять эти божественные правила», — хмыкнул я. «А куда без них?» Ты не представляешь, что бы творилось в мире не будь этих правил. Тебе еще повезло, что в данный мир не пролезли по-настоящему злые боги. Вот уж твари, которых просто необходимо сдерживать. Да и демонам мы путь преграждаем. Этих вообще мало что сдерживает. А уж правила обходить они те еще мостаки. Поверь, правила были придуманы не зря. Боги тоже не дураки, чтобы добровольно отказываться от своих сил. «Не дурак, всё понимаю. Не будь этих правил, и управляли бы вы нами как живыми маринетками. Хотя и сейчас управляете, я уверен. Просто не так явно. Сдерживайте наш прогресс. Этот мир не так уж и молод. Вот только я совсем не вижу в нём прогресса, будто всё замерло на одном месте. Лишь мелкие изменения, которые почти ни на что не влияют». «Ах, да, ты же поглотил память человека из техногенного мира», — улыбнулся Перун. Понимаю, почему ты так думаешь. Вот только не стоит примерять на этот мир шкурку от того. Они слишком разные по своей сути. Миры с магией в большинстве своём все застряли на этом этапе. Всё дело в том, что маги слишком консервативны. Да и живут дольше обычных людей. Им просто не нужны все эти изобретения. Да и бессмысленны они. Вот скажи, зачем в этом мире тот же порох? Для нападения? Так любой маг огня во много раз лучше с этим справится. Взрывать тоннели. Магия Земли тебе в помощь. И таких примеров тысячи. Магия заменила со собой технологии. А даже если что-то такое и придумают, то опять же маги первые и забракуют интересные задумки. Им это просто невыгодно. Более того, могут нарушить их власть над обычными людьми. А революции, которые могли бы что-то изменить, банально невозможны. Маги справятся с любыми бунтами. Вот и получается, что развивается только магическая отрасль, да и то крайне неспешно из-за местного консерватизма. Разве нет способа это исправить? Есть. Но зачем? Это проблема людей. Подталкивать их развиваться никто не будет. Хотя, честно скажу, миры, где магия и технологии развиваются одинаково хорошо, довольно интересны. Есть несколько таких у меня. Крайне занимательные места. Твой отец, кстати, хотел сделать из этого мира что-то подобное со временем. Кстати, это не давало мне покоя. А как он вообще мог оставаться здесь и влиять напрямую на мир, если он был божеством? Вот именно, что божеством. Да, таких тоже называют богами, но, по сути, это не совсем так. Это лишь первая ступенька — возможность начать набирать последователей, что будут даровать тебе силу. Вот и Бронт был довольно молод и только начинал набирать силу. К тому же он выбрал довольно специфическую специализацию, стал божеством магических существ. Это давало ему больше свободы действий на мир смертных, но в то же время и ограничивало его в ином. Быть богом, отвечающим за стихию, намного проще, уж поверь мне. И долго происходит такое накопление сил? — У кого как? «Всё зависит от веры разумных и их количества, конечно же», — задумался он, почесав свою бороду. «Но, думаю, Бронт мог бы ещё пару сотен лет остаться на Земле, пока не пришлось бы переходить в более энергетическую форму и создавать свой домен. Но давай не будем об этом. Мне тяжело об этом вспоминать». «Извини», — сбавил обороты, поняв, что переборщил. И всё же полученная от него информация была очень интересной. Стоит учесть на будущее. Хотя мне подобное ещё очень нескоро может пригодиться. Да, возможно, это просто мечты. Но почему бы и не продумать подобное заранее? Если я когда-нибудь смогу достичь этого ранга, то какое направление мне выбрать? Божество молний? Не вариант. Один такой уже есть. И пусть я его внук, но властью своей он точно делиться не собирается. Не смогут сосуществовать два бога с одним атрибутом в одном мире. Повторить путь отца? Тоже такого желания не имею. Привязывать к себе магических существ я не собираюсь. Это Бронт вырос, как один из них, но не я. Какое-нибудь божество тренировок? <смешно>, Смешно. Не настолько я на них помешан, да и область деятельности обычно уступает стихиям и чувствам. Богом молнии я точно не стану. Слишком жирно будет. М да. Как же сложен выбор. Ну да ладно, может, что в голову и придёт, посмотрим. «Всё в порядке», — махнул рукой Перун. «Я очень стар. Казалось, за сколько тысячелетий должен был потерять свои эмоции, а нет. Всё ж как-то держусь, наоборот. Иногда становлюсь излишне сентиментальным, как настоящий старик. А может, оно и к лучшему». «Встречались мне боги, что полностью утратили свои эмоции. Поверь, это ужасающее зрелище. Ими движет лишь голый расчет и их направленность. Это уже не живое существо, а олицетворение своей стихии, бессмысленное и беспощадное. Таких лучше уничтожать, если есть такая возможность. Ничего хорошего миру они не принесут». И я был с ним абсолютно согласен. От представленного образа всё тело передёрнуло. Не хотелось бы встречаться с таким всемогущим существом. Кто знает, что там у него в голове. Мы ещё немного поговорили с дедом. Да, моим дедом, как бы странно это для меня не звучало. После чего я привычным телепортом покинул это место, отправившись в свой замок. Нужно было ещё многое обдумать.